Глава 33 В камеру вошла женщина-охранник, Николь подняла голову. Та улыбнулась, потом быстро сняла с пленницы кандалы. Девушка встала, но ее ноги ослабли. Колени подогнулись, и женщине пришлось поддержать Николь. Она затравленно посмотрела на охранницу. «Что происходит? Я должна поговорить с Жиро». «Молчи». Женщина приложила палец к губам. Она провела Николь во двор, где они вдвоем с другой женщиной, намылили ее, поливая шланга водой, и потерли щеткой, пока не покраснела кожа. Боль от укусов насекомых на ногах и запястьях была нестерпимой, но, по крайней мере, Николь снова стала чистой. Только эта мысль позволяла ей держаться. Вдруг поясница стрельнула. Сердце Николь сжалось. Ребенок ожидался в феврале, и никаких болей быть не могло. Николь согнулась пополам. «Боже!» «Ребенок!» Женщины переглянулись. Одна принесла ей стакан воды, а вторая пододвинула табурет. Ослепленная солнечным светом, Николь прикрыла глаза рукой, прищурилась и приняла стакан. Боль в спине чуть угасла, но из-за спазмов она не сразу смогла выпить воду, не говоря уже о том, чтобы выпрямиться или нормально дышать. Женщины дали ей пару эластичных штанов и рубаху. «Я должна поговорить с Жиро», сказала Николь, когда они помогли ей одеться. У меня для него есть информация. Охранница покачала головой и молча повела ее по коридорам. За ворота тюрьмы, на тротуар возле высокой каменной стены. Николь испугалась, что настал день суда. Слишком поздно ждать от кого-то помощи. Рядом возвышался не менее устрашающий поле де жустиц, от одного вида которого дрожали заключенные. Николь закрыла глаза и позволила себе раствориться в окружающем мире. Она вдохнула необычайный аромат чистоты, и услышала прекрасные голоса людей, которые жили своей жизнью. Распахнула глаза, разглядывая улицу, позолоченную лучами солнца. Николь посмотрела наверх, надеясь утонуть в бескрайнем голубом небе. Она услышала смех детей и повернулась. Захотелось подбежать, обнять их, сказать, чтобы они ценили каждый миг жизни. Николь увидела влюбленную парочку, словно сошедшую с киноэкрана, и представила, что она сама прохаживается тут с Марком. Острое чувство потери выдавило из легких весь воздух. Как же хотелось жить, чувствовать, любить, воспитывать ребенка. Казалось, она расскажет Джеро все, что он попросит. Однако Николь всю ночь думала и решила, что сообщит ему только имя человека с ножом. Совесть не позволила бы большего. Николь услышала, как подъехало такси и повернулась. Привези сестры, выбиравшейся на улицу, она потрясенно шагнула в сторону. «Давай, Николь, садись быстрее, пока никто не передумал». Ноги Николь подгибались, но Сильвия схватила ее за руку и затащила на заднее сиденье. «Я отвезу тебя домой». У Николь голова пошла кругом. «Прости, что я так долго», — сказала Сильвия, «но я старалась вытащить тебя с тех самых пор, как узнала. Я так волновалась». «Боюсь, я потеряю ребенка». Сильвия протянула к ней руку. «Я уже вызвала надо врача». «Не понимаю», — сказала Николь. «Как ты освободила меня?» Сильвия улыбнулась. «Жарой я нравлюсь, а еще я напомнила ему о сведениях, которые подтверждают трат американских денег на африканских проституток». Николь ее почти не слушала. Кружилась голова, все тело горело. «Мне дурно». «Остановить машину». Волна тошноты схлынула, и Николь покачала головой. «Но я занималась не только этим», — сказала Сильвия. «Еще искала улики». Главный комиссар Франции приказал устроить облаву. Жирок коррумпирован. Мы с легкостью докажем, что он просто сводит с тобой личные счеты». Сестра обняла Николь. «Ты в порядке? Тебе не причинили вреда?» Николь положила голову Сильвии на плечо, и слезы посыпались градом. «Нет». «Не плачь, все закончилось». Переполненная эмоциями девушка только и могла что кивнуть. «Теперь нужно убедиться, что все в порядке с ребенком». Николь снова разрыдалась. «Думаю, что случилось ужасное. Я приоткрою окно, тебе нужен свежий воздух». Николь с удивлением смотрела на золотистые в лучах солнца здания, деревья, шуршащие на ветру, элегантные кафе вдоль тротуаров. Сестры проехали мимо дома оперы, отеля «Метрополь», вилл с видами на озеро, музея «Луи Фино». «Как же красиво в Ханое!» «Но где Марк?» Он сказал, что уедет недели на две, а в тюрьме Николь, скорее всего, пробыла намного дольше. Тем вечером Николь изучала себя в зеркале, касаясь полупрозрачной кожи, проводила пальцами по щекам, трогала присохшие губы и расчесывала спутавшиеся волосы. Сухие и безжизненные они выпадали колоками. Она почесала покусные насекомыми ноги и надела свободные штаны, чтобы скрыть раны, стыдясь, что Марк увидит ее такой. В комнату вошла Сильвия. «А теперь давай тебя оденем как надо, хорошо?» «Я и так одета», — сказала Николь, но когда окинула себя взглядом, то поняла, что надела штаны наизнанку. «Не обращай внимания». «Даже не знаю, о чем я думала». «Ты так слаба, это не имеет значения». «Зачем Сильвия так сказала?» «Все имело значение. Ее освобождение, сопровождаемое чувством вины, и отсутствие марка, и невозможность исправить многие вещи» как бы ты того не желал. Имело значение то, что она соврала о письме Сильвии. Была важна каждая мелочь. «Смотри, я купила одежду для беременных», сказала Сильвия, держа в руках шелковую тунику с вышивкой своего любимого серого цвета. Николь посмотрела на вещь, потом на сестру, и с удивлением обнаружила в ее глазах нежность. Когда Сильвия помогла ей переодеться, Николь снова взглянула на сестру. Обе не проронили ни слова, только дождь яростно барабанил по крыше по оконным рамам, разбиваясь о лужи на тротуаре, стекая с карнизов стеной воды. «Только не говори, что отец ребенка твой вьетнамский друг!» «Это ребенок Марка», — возмутилась Николь. Сильвия несколько секунд смотрела в пол, потом подняла голову. Николь всегда было сложно понять, что думала или чувствовала сестра. Сейчас на ее лице не отражалось никаких чувств. «Понятно», — только и сказала Сильвия. На следующий день Николь отдыхала в гостиной на диване, когда Сильвия привела Марка. Сестра улыбнулась и вышла из комнаты осторожно, прикрыв за собой дверь. Николь хотела подняться на ноги, но Марк остановил ее. «Тише», — сказал он, подошел к кровати и опустился перед ней на колени. Он взял ее за руку и в горле у Николь встал ком, мешавшая произнести хоть слово. «Любовь моя, я только сейчас узнал, что произошло», — и сообщил друг из посольства. Я прилетел, как смог, на ржавой французской рухляде. Они обнялись, прижали щекой к щеке и просидели так несколько минут. Николь вздохнула. Стало так легко на душе, что не находилось слов. И хотелось, чтобы Марк вечно обнимал ее. «Прости, я не побрился», — сказал он. «Какое это имело значение? Важно ли, что он здесь?» «Я убил бы жиро за то, как он с тобой поступил». «Ты в порядке?» Марк перевел взгляд на ее живот. «А ребенок?» «Вчера я еще не знала, все ужасно болело». Николь замолчала. «Я так испугалась». Он погладил ее по волосам, потом сел рядом. Николь прижалась к Марку, ощущая под ладонью биение его сердца. Марк отстранился и посмотрел ей в лицо. «Ты была у врача?» «Вчера. Он придет еще завтра». «Что он сказал?» «Ничего особенного, только то, что слышит сердцебиение». Это уже хорошие новости. А что он сказал о тебе? Взял анализ крови и обещал вернуться. Хочешь поговорить о том, что произошло? Она покачала головой. Николь даже думать об этом не хотела. Марк провел с ней весь день, а к вечеру Николь стала лучше. Сильвия казалась тревожной и все время заходила в гостиную со странными вопросами, будто не могла оставить их наедине. Не хотят ли они чая? Не голодны ли? Не открыть ли окно? Наконец Марк попросил ее приготовить легкий ужин для Николь, который требовался сон. Той ночью Марк и Николь лежали вместе в гостевой комнате. Он нежно коснулся ее лица, потом поцеловал в губы. «Я не стану делать то, что тебе навредит». «Со мной все будет в порядке», — улыбнулась Николь. Они занимались любовью со всей нежностью, и Николь отдалась своим чувствам. Марк был невероятно чутким. Она словно качалась на самых мягких волнах. После она прильнула к нему, внимая стуку его сердца. «Ты в порядке?» спросил он. «Лучше, чем раньше. Но что будет дальше? Надолго ты здесь?» «Утром я уезжаю». «Я этого не вынесу». «Мне придется уехать. Пропал один из наших агентов. Мы думаем, что он где-то в Москве, и я должен его найти». «Но ведь это очень опасно. Что, если тебя поймают?» Марк вздохнул. Отчего ее пробрала дрожь. «Марк, «Не стану врать, это опасно. Но я знаю, что делаю. Больше я переживаю за тебя. Когда поправишься, я обеспечу безопасный выезд. Я здесь Сильвие, Сильвией, все будет хорошо. Она странно себя ведет, ты не думаешь? Сестра только что узнала, что ты отец моего ребенка. Я буду присылать тебе письма как можно чаще. А ты пиши для посольства в Сайгоне. Они по возможности переправят письма, если, конечно, я не уеду в Россию». Когда утром Марк ушел, Николь старалась не падать духом, но уже тосковала по нему. Он заверял, что все будет хорошо, но она не могла унять тревогу. Приехал врач, сказал, что у нее высокое давление и учащенный пульс. Он посоветовал Николь лежать с поднятыми ногами, принимать препараты железа, хорошо питаться и проявлять умеренную физическую активность. Сильвия чуть успокоилась и старалась не слишком докучать сестре, чтобы та могла оправиться после тюремных испытаний. Ещё она готовила еду и промывала раны, но, несмотря на свободу и радость от встречи с Марком, Николь не могла до конца избавиться от кошмаров заключения. Оно длилось чуть более двух недель, но лишило её всяческого сочувствия к французам. И хотя она сказала Марку, что с ребёнком всё в порядке, тело ныло от боли. Её охватывало отчаяние при мысли об уязвимости своей и ребёнка. Николь отдыхала и ела, радуясь, что, наконец, может поспать. Сон стал наркотиком, избавлявшим от страшных мыслей, которые заводили ее в самые темные уголки сознания. В течение дня Николь одолевали тревоги, что ребенок не выживет из-за перенесенных испытаний. Как-то днем она лежала в постели, устаившись в потолок, и вдруг ощутила толчок. Она задрала ночную сорочку и заметила небольшой бугорок на круглом животе. Толчок повторился еще раз. Николь засмеялась от радости и решила пообщаться с малышом, тихонько надавливая на появляющиеся бугорки. Душе затеплилась надежда, наконец, все шло как надо. Малыш оказался сильнее, чем она думала. Этот человечек спасет ее, а она его. Или ее. Дождь лил весь день. На полу кухни собирались лужи. Николь следила за тем, как Сильвия шваброй собирала воду с кафеля. Закончив, она посмотрела на Николь. «Садись, мне нужно кое-что сказать». Свет в комнате померк. То ли облака затянули небо, то ли просто наступил вечер. Снаружи так потемнело, что она подошла к окну посмотреть на улицу. Все тело ныло, движения давались с трудом. Наверное, это все же туча решила Николь. Она включила лампу и устроилась в кресле. Лицо Сильвии тоже помрачнело. «Я хочу, чтобы ты знала». Марк объяснил, что произошло. Проговорила Сильвия. Он все рассказал. Николь заволновалась, потирая лоб ладонью. Она знала, что этот момент наступит. «Твое письмо?» Сильвия кивнула и устало улыбнулась ей. Николь заюрзла на стуле. Что она могла сказать? «Прости, что соврала. Ты злишься?» Сильвия замолчала, сощурив глаза. «Сильвия?» «Немного. Но разве ты бы не злилась?» «Да, полагаю, что так». Повисла долгая пауза. Николь попыталась представить себя на месте сестры. Конечно, она злилась, но о других чувствах силя могла лишь гадать в этом времени суток есть нечто тревожное наконец сказала сестра потирая ладони что думаешь николь не ответила уже не день еще ни ночь пограничный момент ты не знаешь где именно находишься мне это никогда не нравилось николь внимательно следила за сестрой это так благодарно что ты вытащил меня из того ужасного места «Сестра потерла шею. «Папа бы этого хотел. «Мне важно, чтобы ты полностью выздоровела». «И малыш?» «Конечно». Николь кивнул, радуясь, что Сильвия восприняла все спокойно. «Тебе нужно набраться сил». Улыбнулась сестра. «Чем меньше волнения, тем лучше. Как только поправишься, мы будем каждый день гулять. Жирот теперь нам не опасен. Почти все его коллеги уехали, а новые власти гоняются за рыбой покрупнее». Сестра, казалось, смягчилась. Мыши не стоит волноваться и не думай о своем дружке Чане. Я наняла вооруженного охранника, чтобы защищать дом по ночам. Он сейчас здесь? Сильвия улыбнулась. Спи спокойно, твое вьетминское прошлое тут тебя не достанет. Ты родишь ребенка здесь, в этом доме. А теперь думай лишь о том, чтобы поправиться. Ради моего будущего племянника или племянницы. Почему ты делаешь это для меня? Николь удивленно посмотрел на сестру. «Мы же одна семья, семье. А теперь я пойду за хлебом и молоком. Завтра нужно заняться делами и поставить бизнес на ноги». «Ты все еще веришь, что французы одержат победу?» «Конечно». Николь нахмурилась. Сестра говорила с такой уверенностью. «Разве не лучше снизить расходы и вернуться во Францию?» «И на что мы там будем жить? В твоем нынешнем состоянии путешествовать и вовсе нельзя. Подожди, пока не родится малыш. Тогда посмотрим». «Ни о чем не волнуйся». На окнах первого этажа стоят решетки. Пока Сильвия ходила за продуктами, Николь устроилась в любимом кресле Лизы возле теплицы. Где-то обычно любовалась грядками. Не бахмурилась. Николь вызвала в памяти образ кухарки. Что бы посоветовал ей Лиза? Прошлой ночью девушка так тосковала по Марку, что не могла уснуть, пока не отключилась от усталости. Она думала об отце. Детство могло сложиться иначе, если бы он не солгал Сильвии, об обстоятельствах смерти их матери. Они с сестрой решили довериться друг другу, а значит, настал конец тайным. Николь знала, что придется рожать на вилле и отважилась поговорить с Сильвией о прошлом, как бы тяжело ни было. Как только сестра вернулась, Николь позвала ее. «У тебя есть минутка?» – спросила она по ногти Сильвия подошла к ней, налила стакан воды и села за стол. Николь прислонилась к столешнице с мойкой. Кухня, наполненная лучами закатного солнца, убаюкивала. «В чем дело?» — спросила Сильвия. «Боже, как же здорово застать последние солнечные лучи! Ведь минута на минуту стемнеет!» Николь промолчала, внимательно глядя на Сильвию. «Я видела, как на балу папа застрелил брата Чана». На лице Сильвии отразилось удивление, глаза округлились, но взгляда она не отвела. «Ты все видела?» «Я была в подвале». «Все это время ты молчала?» Сильвия покачала головой. Беспокоилась ли сестра, что она стала свидетелем того кошмара или переживала, что она могла кому-то рассказать? Между ними повисла тишина. Внешне Сильвия сохраняла спокойствие и лишь постукивала каблуком по полу. «Ты никому не сказала?» «Чану, например». «Конечно, нет». «Почему?» Сильвия нахмурилась. «Как ты говоришь, мы одна семья». Он бы решил отомстить. Сильвия залпом выпила стакан воды. «Но тогда бы я больше не стояла у тебя на пути». «Сильвия», — ахнула Николь и села напротив сестры. «Как ты можешь так думать?» Сестра откинулась в кресле и уставилась в потолок. «Мы с тобой такие разные». Николь задумалась. Возможно, так и было. В детстве именно Сильвия была тихоней, а Николь везде совала свой нос особенно в сливовое варенье или в кладовую, чтобы стащить кусок пирога. Она бегала по лестнице и шумела, скатывалась по перилам или падала в пруд. А позже, в тот ужасный день, они взяли лодку без разрешения. Несмотря на зверение сестры, Николь знала, что идея принадлежала Сильвии. Все случилось по ее вине. Девушка боялась возвращаться к тем воспоминаниям, желая отгородиться от тревожных чувств. Когда тонешь, сложно потом все забыть. Сильвия кашлянула, и Николь вздрогнула, возвращаясь к реальности. «Я хочу понять, почему убили брата Чана?» «Мы об этом ничего не знали». «Мы?» «Я с Марком». Сестра выпрямила спину, но выглядела напряженной. «Бог ты мой, мне бы сигаретку!» Николь не сдержала улыбки. «Ты же не куришь». «И даже жаль... Послушай, давай оставим это в прошлом. Не стоит в нем копаться». Однако Николь хотела во всем разобраться. Все это время я гадала, почему папа решил убить его там. Сильвия вздохнула. Это была тайная камера для допросов с еще одним входом. Тот парень состоял в Ятмине, и его подозревали в покушении на французского офицера. Но суда не было. Сильвия встала на ноги. Он поднимал бунт против Франции, разве этого недостаточно. Следовало подать пример». «Ты не знала что такое произойдет сильвия покачала головой но вдруг побледнела почему именно отец нажал на спусковой крючок он делал свою работу полагая у него не было выбора он вел дела с важными людьми и ему следовало знать обо всем брак с вьетнамкой стал черным пятном в его биографии и французское правительство припоминало ему это кровь застучала в венах николь И хотя на улице стемнело, она открыла окно и впустила в комнату свежий воздух. Сильвия открыла бутылку молока. «Тебе нужно выпивать по литру в день», — сказала сестра. Николь кивнула. Им предстоял разговор о том, что случилось в день ее рождения, но это могло подождать. Сперва следовало восстановить доверие. Тем временем она напишет отцу и скажет, что Лиза раскрыла ей правду. Пришел момент расставить все точки над «и». Она потянулась, снимая напряжение в мышцах, потом прошлась по кругу, не сводя взгляда с сестры. «Давай поговорим о Марке». Сестра не ответила, но ее лицо на миг переменилось. «Сильвия?» «Нечего тут говорить». Николь задумалась. «Тебе он нравился в Америке?» Сестра склонила голову, потом посмотрела на Николь. «Да, но когда мы приехали в Ханой, «Ты считаешь, что он любил тебя?» Не хочу об этом говорить. Но, Сильвия... Я сказала, что не хочу об этом говорить. Сильвия с грохотом опустила бутылку на стол, так что по ней пошла трещина, и молоко полилось на столешницу. Смотри, что ты наделала. Возможно, Марк не ошибся, говоря, что у Сильвии куда больше проблем, чем казалось окружающим. Ты думаешь, что он тебя любил? Повторила Николь вопрос. Сильвия сердито глянула на сестру, вытирая молоко со стола. Не будем об этом. Сейчас нужно подготовиться к рождению ребенка. Николь поднялась наверх, испытывая головокружение. По пути в комнату она прошла мимо длинного зеркала в коридоре и посмотрела на выдающийся живот и налитые груди с голубыми жилками. По крайней мере, перестали выпадать волосы и раковина больше не забивалась. Лицо Николь округлилось, и она взглянула на себя по-новому, впервые подмечая красоту в своих вьетнамских чертах. Прежде чем лечь в постель, она написала Марку, пересказав все слова врача и добавив, что ребенок активно двигался. Потом Николь повела носом, будто уловила запах печеного камамбера. В мгновение ока она перенеслась в прошлое. На кухню, фюэ. Все казалось столь реальным, что девушка улыбнулась. Завтра Жанна напишет Лизе. Прошлое занимает в жизни любого человека важное место. И она хотела подарить своему ребенку счастливые воспоминания о жизни полной любви. Ее собственное детство было запутанным, порой она помнила лишь, как трудно ей приходилось.